Глава тридцать Учиться, учиться и ещё раз учиться. Хочешь быть выше остальных? Учись каждый день. Только ум и твои знания делают себя лучше остальных, а не деньги и твоё положение. Если что-то хотите получить, не юлейте и не лгите. Просить нужно прямо и уверенно. Инита. Ваша светлость! До глубины души возмущенно шикнула на меня женщина, строго прохаживающаяся по комнате. Вдобавок еще и легонько ударила по руке, затем смерила таким взглядом, что мне хотелось сползти со стула на пол, как жидкость, и просочиться сквозь землю. Сразу вспоминались рассказы дедушки, где он со смехом делился со мной своими школьными годами, где ученики получали не только указкой по пальцам, но в них кидались и мелом, и тряпками для доски. Уже началась третья неделя, как я занималась бальными танцами, изучала этикеты его премудрости, также заучивала наизусть альбом, где была собрана вся аристократия не только столицы, но и всей империи. Заодно запоминала их лица, которые, казалось, все смешались в одну кучу. «Разбуди меня среди ночи и спроси про кого-нибудь, то я даже сквозь сон рассказала бы про этого человека все» от количества у него детей и внуков до того, сколько раз он посещал свою любовницу на прошлой неделе. Только я не понимала, какой толк от этого. Но тетушку Бетти, как все называли женщину, нельзя было переубедить. Она каждый вечер заезжала ко мне и проверяла, чему я научилась за день. «Нужно, дорогая. Мы не знаем, с чем тебе придется столкнуться во дворце», — подбадривала она меня. «Знаешь ли, добрая половина аристократии Готова будет тебя сожрать, стоит тебе сделать всего лишь шаг в больную залу. А когда услышит твое имя, то вся женская его часть, даже замужние дамы, обратят всю свою злость на тебя. И если бы не заглушающий магию артефакт, то в этот вечер с тобой обязательно случались бы разные оказии, как пролитый на платье напиток или порванный подол платья. Женщины коварны и в достижении своего плана готовы на многое. И даже больше. «А как же запрещающий артефакты закон?» — поинтересовалась я, вспоминая лицо герцога, когда он говорил про артефакты в моем доме. «В политику я не лезу». Больше ничего другого не могла добиться от тетушки Бетти. Помирившись с герцогиней, мы тут же направились к графине Вален. биатрис внимательно выслушала нас и, как говорил Ллойд, тут же взялась за меня. Правда, мы скрыли от нее, что я все же законная жена герцога Еленского. Бабушка представила меня тетушке Бетти как уже оговоренную невесту, которую нужно было подготовить к балу в честь дня рождения императора. Да так, чтобы и сам герцог потерял от меня голову. С первым я была согласна. А вот внимание герцога было бы лишним. Мне хотелось добиться своей цели и потом уехать в свое имение, чтобы на этом забыть про существование столицы. С помощью графини Вален мне сняли дом, чтобы я ни в коем случае не проживала не только в столичном особняке герцога, но и в любом другом его доме. Все делалось через третьи лица. Несмотря на простоту, у младшей сестры пожилой герцогини тоже было немало секретов. Для меня в тот же день были наняты учителя по танцам, по этикету, по дворцовому этикету, учитель по вееру, и такой был по истории и политике, как и нянька для меня. Точнее, компаньонка, которая должна была быть всегда со мной рядом и не отставать ни на шаг. Также личные слуги и вся остальная необходимая прислуга. На второй день знакомства с ней она потащила меня по всевозможным салонам столицы. Были закуплены платья, обувь и остальная прилегающая одежда, драгоценности, куча средств по уходу и для создания красоты и все счета тут же отправлялись в столичный особняк герцога. Я бы все отдала, чтобы увидеть его лицо в те моменты, когда он будет раскрывать конверты и видеть цифры на чеках. Бабушка, сдав меня в руки своей сестры, до самого балла в честь дня рождения императора, отбыла обратно в имение, пообещав мне быть в столице в знаменательный день. Петр последовал за ней, что было совсем неудивительно на прощание вручив мне артефакт для изменения внешности. Графиня Вален навещала меня только по вечерам, пила свой незаменимый ничем чай в моем обществе, устраивала мне проверку и уезжала. И я снова оставалась наедине со своей компаньонкой с постным лицом и с учителями, которые рано с утра уже стояли на пороге моего временного жилища. Я молилась и создателю этого мира, и своим земным богам, чтобы всё это поскорее закончилось. Только вот явление тётушки Бетти рано утром, а не как обычно вечером на чашечку чая, говорило о том, что ещё ничего и не началось. «Дорогая, собирайся!» прокричала она на весь дом, что было для неё совсем не характерно. Неугомонная женщина всегда показывала свою безупречность, но, видимо, не сегодня. Я завтракала под неустанными взглядами учителя по этикету и компаньонке, когда женщина не вплыла, а чуть ли не вбежала в малую столовую, вся запыхавшаяся и растрёпанная. Такой я её видела впервые, и от ожидания неутешительных новостей для меня вскочила на ноги с чашкой же чая в руках. «Собирайся, наш император хочет познакомиться с тобой лично». Слава графини Вален перекрыл звук разбившейся чашки, что выпала из моих рук. «Сегодня же!» — припечатала она в конце, упав на стул и замахав веером, словно мчалась сюда во в опор, чтобы сообщить мне новость. «Но я не просила этой встречи!» — наклоняясь за разбитой чашкой, в пылу эмоций выпалила я. «Нет, я хотела встретиться с императором и задать тому прямой вопрос насчет нашего брака с герцогом, но...» Как-нибудь потом, не сейчас. На балу, например. Сейчас без какой-либо подготовки, без готовых вопросов, я просто опозорюсь. Да у меня и соответствующего платья не было для визита во дворец. Не в бальном же платье мне мчаться туда. Моя сестра Кристина все сделала сама. Тетушка Бетти шагнула ко мне и заставила выпрямиться. Перед твоим отъездом она написала письмо императору и Уильям не смог отказать ей в личной просьбе. Женщина заставила меня покрутиться. «Думаю, то синее платье от мадам Боне отлично подойдет для такой полуофициальной встречи». И после слов графини Вален в доме началась суета и беготня. Ложки-вилки тут же были забыты напрочь. Мадам Леварье, что учила меня столовому этикету, чуть ли не потеряла сознание, стекая по стулу, как бескосное существо, вместо того, чтобы присесть с идеально ровной спиной, словно у нее там палка. «Она еще не готова к встрече!» Едва ли слышно проговорила она, но тут же замолкла, стоило графине посмотреть на нее неперечащим взглядом. Выдвинуться во дворец прямо сейчас не получилось. Сборы заняли больше времени, чем мы все рассчитывали. За несколько часов меня крутили и вертели как куклу, что хотелось завыть и сбежать. Но конечным результатом я осталась довольна, как и графиня Вален. Перед такой красотой никто не устоит. Смахивая невидимую пыль с платья, тетушка Бетти тепло улыбнулась мне перед выходом. Присланная за мной дворцовая карета мчалась так быстро, что я оставила всякие попытки что-то разглядеть через окошко. В Столицу я так и не рассмотрела ни в свой первый приезд, ни во второй. Сейчас я боялась встретиться с герцогом, поэтому отсиживалась в арендованном доме, выходя только на задний дворик, чтобы немного подышать свежим воздухом и не растерять здоровый румянец на лице. Тетушка Бетти тоже неустанно просила меня воздержаться от выхода в свет одной или даже в сопровождении компаньонки. И я не стала противиться ее просьбам. Было потрачено немало сил Петра, чтобы мой муж не нашел меня в столице. Да и я хотела поскорее решить свои дела и уехать обратно в свое имение. Для этого мне и нужна была помощь императора. Въехав на территорию дворца, карета сбавила скорость. Но вместо того, чтобы разглядывать красоту цветов и кустарников, я нервно перебирала пальцами, пытаясь построить в голове хоть какой-то конструктивный диалог. Я не хотела сплоховать перед самим императором, уже ведя реальный разговор. Но мысли путались, и я перестала себя мучить. Во дворце нас ждали. Точнее, меня. Графиню Вален попросили подождать в специально отведенных для нее покоях, пока я буду разговаривать с императором. Меня же повели дальше по коридорам дворца. Я следовала за средних лет мужчиной, и меня не покидало ощущение, что двигались мы тайными путями. Иначе как объяснить то, что по пути в кабинет императора нам никто не попался. Даже герцог, казалось, смирился с тем, что я не желала вести с ним переговоры, и успокоился. Неужели второй человек в империи мог пропустить такую встречу или не знать о ней? Ведь тетушку Бетти он все же навестил. Графиня Вален поделилась этой новостью чуть ли не с порога, когда заглянула ко мне вечером на чашечку чая. Значит, он все же искал меня и смог зацепиться за ниточку. Подождите здесь всего пару минут. Мужчина пропустил меня внутрь комнаты. Его Величество скоро придет. И я осталась одна. Осмотрелась и присела в одно из кресел, что находилось чуть ли не за дверью, скрытой от посетителей. Если не повернуть голову, то можно и не заметить человека в нем. Кабинет императора был просторным, но без лишних и личных вещей. Добротный стол, заваленный бумагами. Шкафчики и полки с книгами, запас разных напитков, что было ожидаемо. Именно здесь решались многие вопросы, как и судьбы людей. Диван с пледом и неудобные стулья. Видимо, для тех посетителей, с которыми не хотелось вести долгие беседы. Император появился бесшумно, словно ниоткуда. Тайный вход и тайные коридоры. От неожиданного появления мужчины я резко вскочила и смахнула графин с водой с кофейного столика. Тут же наклонилась, чтобы убрать осколки, но лишь намочила подол платья, испортив его. «Оставьте ваша светлость. Не делай это!» После слов императора и щелчка пальцами с пола исчезли и осколки, и лужа воды. «Можно и без церемоний. У нас с вами неофициальная встреча». Остановил он мои попытки присесть перед ним в Книксоне. «Присядьте и выдохните. Я не нападаю на жен своих друзей». Мужчина улыбнулся, затем прошел к напиткам. «Что-нибудь выпьете?» «Если только вы...» «Но я не договорила, понимая свою оплошность и нелепость». «Нет, ничего не надо, благодарю вас». Отказалась я от предложения императора, несмотря на то, что в горле пересохло. Выпить воды действительно не помешало бы. Но графин я разбила сама. Вы не волнуйтесь так. Графиня Айленская мне немного расписала ситуацию в целом в своем письме. Вы действительно хотите признать ваш брак недействительным? Уильям присел в соседнее кресло, перед этим поставив рядом со мной на кофейный столик наполненный бокал. От волнения я схватила и опустошила его, не морщась за что и получила удивленный взгляд и поднятую вверх бровь императора. Дальше уже разговор между нами потек легко и непринужденно. Нам принесли легкие закуски, а мы все беседовали. «Что ж, я буду только рад нашей встрече», — Уильям не договорил, обходя свой стол. Дверь резко распахнулась и по кабинету словно гром прогремела. «Где она?» Я не сразу осознала, что напугало меня больше. Голос герцога и интонация, с каким был задан вопрос. Или сам вид мужчины. Максимилиан ворвался в кабинет и смотрел на императора в ожидании ответа. И я смогла рассмотреть его, надежно огороженная дверью, за ручку которой он продолжал держаться. Мужчина выглядел не лучшим образом. Волосы были растрепаны и торчали в разные стороны. Немного помятый костюм, верхние пуговицы, на котором были расстегнуты, на лице короткая щетина. Утром куда-то спешил и не успел побриться. И, видимо, мужчина почувствовал мой внимательный взгляд и начал поворачивать голову, когда я зажмурила глаза и подумала о своем временном доме в столице. «Надеюсь, тетушка Бетти простит меня, что мне пришлось оставить ее во дворце». Последнее, что я услышала, пока не захлопнулся портал, это был встречный вопрос императора. «Ты о ком, мой друг?» Шагнув в гостиную, я улыбнулась сама себе. Теперь осталось посетить бал в честь дня рождения императора и со спокойной душой вернуться в имение.